Глава четвертая Гроб с моим братом стоял в гостиной. Он был из дуба с окошечком на уровне лица и металлическими ручками и стоял в комнате уже три дня. В первый день Ханна постучала в стекло костяшками пальцев и сказала писклявым глазком: «Мне уже не весело. Веди себя нормально, Матис». Некоторое время она не двигалась, словно боялась, что он сейчас что-то прошепчет, а она не услышит, если полностью не замрет на какое-то время. Когда ответа не последовало, она вернулась к игре с куклами за диваном. Ее худенькое тельце дрожало, словно стрекоза, и мне хотелось крепко сжать ее между пальцами и согреть ее дыханием. Но я не могла ей рассказать, что Матис будет спать вечно, что останется лишь окошко в наших сердцах, где будет похоронен наш брат. Кроме бабушки с нерелигиозной стороны, мы не знали никого, кто спал вечно. Но в конце концов мы все восстанем вновь, ведь мы живы по воле Господа, как частенько говорила бабушка с религиозной стороны, когда просыпалась с деревеневшими коленями и зловонным дыханием, словно дохлого воробья проглотила. И как тот воробей, мой брат никогда больше не проснется». Гроб стоял на тумбе на белой кружевной ткани, которую в дни рождения обычно стелили под сырные косички, орешки и стаканы с крюшоном. Вот и сейчас, словно на празднике, вокруг кружева стоял кружок людей. Они уткнулись носами в платке или в шее друг другу и говорили хорошие вещи о моем брате. Но смерть оставалась уродливой и жесткой, как закатившийся куда-то тигровый орех которые спустя много дней после дня рождения мы находили где-нибудь за столом или под шкафом для телевизора. Лицо Матиса в гробу вдруг показалось мне восковым. До этого оно было гладким и словно натянутым. Под его веки сестры наклеили бумажки, чтобы глаза оставались закрытыми. Но я бы хотела, чтобы они открылись, чтобы мы еще разок смогли посмотреть друг на друга, чтобы я была уверена, что не забыла цвет его глаз — а он не смог забыть цвет моих. Когда вторая группа посетителей вышла, я попробовала отклеить его веки и мимолетно подумала о бумажном рождественском вертепе, который я делала в школе из цветной упаковочной бумаги, исполнявшей роль витража с фигурками Марии и Иосифа. За рождественским завтраком, когда позади вертепа зажигали свечку, упаковочная бумага начинала светиться, и в сияющем хлеву мог родиться Иисус. Но глаза моего брата оставались серыми и тусклыми. В них не вспыхивали узоры витража. Поэтому я позволила его векам вновь упасть и закрыла смотровое окошко. Они пытались воссоздать его смазанные гелем локоны, но волосы повисли на лбу, словно вялые побуревшие бобовые стручки. Мать и бабушка натянули на Матиса джинсы его любимый свитер, зелено-голубой со словом «Герои» большими буквами на груди. Большинство героев, о которых я знала из книг, могли падать с высоких зданий или прыгать в море огня, но получали от этого максимум пару шрамов. Почему так не вышло у Матиса, и он остался бессмертным лишь в наших помыслах? Я понять не могла. А ведь он однажды даже спас цаплю из-под зернового комбайна. Птицу бы размолола на кусочки, выбросила в сток сена, а потом ее скормили бы коровом. Из-за двери, где пряталась... Я услышала, как, обрежая моего брата, бабушка сказала, «Ты должен был плыть к темному пятну. Ты же это знал». Я не могла представить, как это — плыть к темному пятну. Это же просто другой оттенок цвета. Если на льду лежит снег, нужно искать вверху более светлое пятно. Но если снега нет, то лед кажется светлее, чем прорубь, и надо плыть к месту потемнее». Матис сам мне это рассказывал, когда стоял у меня в спальне перед соревнованиями в шерстяных носках и показывал, как двигаться, сперва направляя ноги навстречу друг другу, а затем раздвигая их в разные стороны. «Катиться рыбкой» называл он такую езду. Я смотрела на него с кровати и щелкала языком о нюба, как по телевизору цокают облёт коньки норвежки. Мы считали этот звук прекрасным. Теперь мой язык лежал во рту, словно предательский навигационный канал. Я больше не осмеливалась издавать им цокающие звуки. Бабушка вышла из прихожей с бутылкой детского мыла в руках. Возможно, поэтому они и положили бумажки ему под веки, чтобы в глаза не попало и не защипало мыло. Когда они приведут его в порядок, то, наверное, уберут бумажки, как они задули свечку в моем вертепе, потому что Марии и Иосифу тоже нужно возвращаться к их обычной жизни. Бабушка на мгновение прижала меня к груди. Она пахла блинами на молозве с салом и сиропом. До сих пор целая их стопка, оставшаяся после обеда, стояла на столешнице, лоснясь от сливочного масла с хрустящими зажаренными краями. Отец тогда спросил, кто сделал на его блине улыбающееся лицо из ежевичного варенья, изюма и яблока, и по очереди посмотрел на нас всех, остановив взгляд на бабушке, которая улыбалась шире, чем сам блин. «Бедного мальчика хорошо уложили», — сказала она. На ее лице появлялось все больше и больше коричневых пятен, как на яблоках, которые она порезала ломтиками и которыми сделала улыбки на своих блинчиках. От старости люди подгнивают, как яблоки. «А нам нельзя положить к нему свернутый блинчик», «Это была его любимая еда!» — завоняет. «Хочешь приманить червяков?» Я отодвинула голову от ее груди и посмотрела на ангелочков, которые лежали на второй ступеньке лестницы в коробке, готовые отправиться обратно на чердак. Мне разрешили сложить их в серебристую фольгу лицом на дно коробки. Я так до сих пор и не заплакала. Хотя правда старалась, но не выходила, даже когда я пыталась представить в деталях, как мать проваливается в прорубь, как он ощупывает лед в поисках дыры, светлого или темного участка, как его одежды и коньки тяжелеют от воды. Я даже задерживала дыхание, но не продержалась и полминуты. «Нет», — сказала я, — «ненавижу мерзких червяков». Бабушка мне улыбнулась. Мне хотелось, чтобы она перестала улыбаться. Чтобы отец прошелся по ее лицу вилкой и смешал все, что на нем было, в кашу, как он сделал с блинчиком. Только когда она осталась в прихожей одна, я услышала ее сдавленные всхлипы. В последующей ночи я тайно спускалась вниз проверить, правда ли, мой брат мертв. Потом я долго вертелась в постели или делала свечку, подбрасывая ноги вверх с матраса и, упираясь руками в ягодицы. По утрам его смерть казалась очевидной, но когда темнело, меня начинали одолевать сомнения. «Что, если мы были недостаточно внимательны, и он проснется под землей?» Я снова и снова надеялась, что Бог передумал и не прислушался к моей молитве о спасении диверчье. «Как тогда? Мне было семь или около того?» когда я просила новый велосипед, красный, с минимум семью скоростями и мягким седлом с двойной амортизацией, на котором промежность бы не болела на пути домой из школы против ветра. Мне так и не подарили этот велосипед. Если прямо сейчас спуститься вниз, надеялась я, то там, под белым льняным полотном, окажется не Матис, а мой кролик. Конечно, мне стало бы очень-очень грустно, но это чувство отличалось бы от ощущений пульсирующих вен на лбу, когда я задерживала дыхание в постели, пытаясь осознать смерть, или когда стояла в свечке так долго, что к голове приливала кровь, как стекающий воск. Наконец я опустила ноги на матрас и аккуратно открыла дверь своей спальни, на цыпочках прошла по коридору и спустилась вниз. Отец оказался там раньше меня. Сквозь перила лестницы я увидела, как он сидит на стуле возле гроба, прижав голову к стеклу смотрового окошка. Я смотрела сверху на его лохматые светлые волосы, которые всегда пахли коровами, даже если он только что принял ванну, на его скрюченное дрожащее тело. Он вытирал нос рукавом пижамы. Ткань, должно быть, затвердела от цеплей, как и у меня. Глядя на него, я начала ощущать уколы в грудной клетке. Представила, что смотрю канал Нидерланды 1, 2 или 3 и могу выключить его в любой момент, когда станет невыносимо. Отец сидел так долго, что мои ноги замерзли. Когда он отодвинул стул и пошел обратно в постель, у них с матерью был водяной матрас, и он отправился в нем тонуть. Я сошла с лестницы и села на отцовский стул, еще теплый. Я прижалась губами к стеклу, как ко льду в своих снах, и подула на него. Ощутила вкус соли от слез отца. Лицо Матиса было белым, как фенхель, а губы фиолетовыми из-за морозильного устройства, которое сохраняло холод. Мне хотелось его отключить, чтобы брат оттаял в моих руках. Я бы отнесла его наверх, и мы бы обдумали наше поведение ночью, как иногда приказывал отец, когда мы плохо себя вели и должны были отправиться в кровать без ужина. Я бы спросила его, правильно ли было вот так покидать нас? Первую ночь, когда гроб стоял в гостиной, отец увидел, что я сижу на лестнице, обхватив руками перила и просунув голову между ними. Он повел носом и сказал, они засунули ему в пупу вату, чтобы какашки не выпали. Наверное, внутри он еще теплый, и это меня как-то успокаивает. Я задержала дыхание и начала считать. «Тридцать три секунды без воздуха». «Уже скоро я научусь не дышать так долго, что смогу вытащить Матиса из его сна, словно лягушачьи икринки, которые мы вылавливали рыбацкой сетью из канавы за коровником и держали в ведерке, пока из них не вылуплялись головастики с хвостиками и лапками». Матис бы точно так же стал живым и бодрым. На следующее утро отец спросил снизу, не хочу ли я пойти вместе с ним к фермеру Янсену забрать кормовую свеклу и посеять ее на пустом участке. Я бы предпочла остаться с братом, чтобы в мое отсутствие он не растаял бесследно, как снежинка. Но и отца не хотелось разочаровывать. Поэтому поверх комбинезона я надела красное пальто, застегнув молнию до подбородка. Наш трактор был такой старый, что на каждой кочке меня подкидывало. Приходилось крепко держаться за кромку открытого окна. Я нервно поглядывала на отца. На его лице остались следы сна. Водяной матрас выдавливал на его коже полосы, похожие на реки, на отпечатки озера. Он не мог уснуть из-за дрожи тела матери, из-за собственной дрожи, из-за мысли о том, как дрожит тело, оказавшееся в воде. На следующий день они купят обычный матрас. Мой живот заурчал. «Хочу какать». «Почему не сходила дома?» «Тогда мне не хотелось». «Так не бывает. Это всегда знаешь заранее». «Но я не вру! Кажется, у меня понос!» Отец припарковал трактор на грунтовке, выключил двигатель и протянул через меня руку, чтобы открыть дверь. «Вон, садись под тем деревом, под ясенем». Я быстро выбралась из кабины, сняла пальто и спустила к коленям комбинезонные трусы. Я представила, как мой жидкий кал разбрызгивается по траве, словно карамельный соус тофа, которым бабушка поливала рисовый пудинг и сжала ягодицы. Отец прислонился к шине трактора, закурил и взглянул на меня. «Если будешь долго копаться, то кроты пророют нору у тебя в попе». Я начала потеть, представляя ватную затычку в попе Матиса, о которой говорил отец, и как кроты пророют норы в теле моего брата, когда его похоронят, и как потом они пророют дыры во мне. Мои какашки принадлежат только мне, но как только они окажутся на траве, «Они будут принадлежать всему миру». «Просто потушься», — сказал отец. Он подошел ко мне и с суровым взглядом протянул использованный носовой платок. Я не была знакома с этим его взглядом, хотя знала, что он ненавидит ждать, потому что тогда ему нечем было себя занять, и от этого он начинал больше курить. Никто в деревне не оставался без дела подолгу, потому что от безделья мог испортиться урожай а мы знали все про урожай, который собирает земли, но не про урожай, который растет внутри нас самих. Я вдохнула дым сигареты, чтобы разделить отцовские заботы. Потом коротко помолилась Господу, чтобы он уберег меня от рака из-за сигаретного дыма, а я за это буду помогать лягушкам во время миграции земноводных, когда подрасту. В Библии я однажды прочла, что праведный печется о жизни скота своего так что от болезни я буду избавлена. «Больше не хочется», — сказала я. Гордо натянула трусы и комбинезон, надела пальто и застегнула молнию до подбородка. «Я могу удержать какашки в себе. Я больше не потеряю ничего, что хочу удержать». Отец пнул окурок в кротовую нору. «Пей побольше воды. Телятам это помогает. Не то однажды пойдет из другой дырки». Он положил мне на голову ладонь, и я изо всех сил старалась идти под ней ровно. Значит, теперь придется опасаться одновременно двух вещей — рвоты и поноса. Мы шли обратно к трактору. Новый участок был старше меня, но по-прежнему назывался новым. Так было и с доктором, что жил у подножия насыпи. Теперь там была игровая площадка и неровная горка, но мы все равно называли это место у старого доктора. «Думаешь, со съедят черви?» — спросила я у отца на пути к трактору. Я не осмелилась взглянуть на него. Отец однажды читал нам из Исаи: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. И теперь я боялась, что то же самое случится с моим братом». Не ответив, отец распахнул дверь трактора. Я в агонии представила тело брата в маленьких дырочках, как на пленке для выращивания клубники. Когда мы добрались до свеклы, некоторые корнеплоды оказались насквозь гнилыми. Мягкая белая плесень, похожая на гной, прилипала к пальцам, когда я брала их в руки. Отец небрежно бросал их через плечо в прицеп. Они издавали глухой стук. Когда отец смотрел на меня, я чувствовала, как начинают пыла щеки. Стоило бы установить промежутки времени, думала я, когда родители могли и не могли бы смотреть на меня, как это было заведено с телевизором. Может быть, поэтому Матис и не вернулся домой в тот день. Дверцы шкафа с телевизором были закрыты, и никто не приглядывал за нами. Я больше не осмеливалась задавать отцу вопросы про Матиса. Бросила последнюю свеклу в прицеп и забралась в кабину. На проржавевшем ободке над зеркалом заднего вида был наклеен стикер дайте коров, а не фермеров». Когда мы вернулись на ферму, отец и обе вынесли во двор темно-синий водяной матрас. Отец снял колпачок, открыл защитный клапан, и вода потекла на землю. Вскоре во дворе образовался тонкий слой льда. Я не осмеливалась встать на него, потому что боялась, что ночи отца и матери будут расколоты окончательно, если под него провалюсь и я. Темный матрас медленно сдувался, словно вакуумная упаковка из-под кофе. Потом отец свернул его и положил на обочину дороги рядом с рождественской елкой на тачке, которую в понедельник должны были забрать уборщики из ренток. Обе толкнул меня. А вот и он! Я вгляделась туда, куда он показывал пальцем, и увидела за насыпью похожий на ворона черный катафалк, что становился все ближе и ближе к нам. Он повернул налево и въехал во двор, на лед из водного матраса. Лед, конечно же, раскололся. Из Катафалка вышли преподобный Ренкома и два моих дядюшки. Отец выбрал их, а еще фермеров эферцена и Янсена нести дубовый гроб до Катафалка, а потом до церкви под Псалом 416 и музыкальное сопровождение группы Матиса, в которой он много лет играл на тромбоне. Единственное, что тем утром было правильно, это то, что герои несли на плечах.